Безработица. Харуки Мураками. Хроники заводной птицы. Человеку, лишившемуся работы, непременно следует прочитать книги Мураками. Самый популярный японский писатель Мураками, к тому же наиболее смелый экспериментатор, герои которого помогут вам найти способ побороть недуг безработицы. В романе Хроники заводной птицы Мы знакомимся с Тору Окадой, живущим в пригороде Токио. Этот человек без особых причин оставил работу клерка в юридической фирме, и теперь его жизнь состоит из неспешных занятий. В 10:00 утра он варит спагетти, слушает по радио оперу Россини Сороковик, отбивается от предложений своей супруги Кумико, которая звонит ему с сообщениями о разных вакансиях. А потом отправляется на поиски пропавшего кота. Кота зовут Ноборо Ватая, как брата Кумико, которого Тору ненавидит, считая, что тот продался трудовой жизни. Тору знакомится с двумя странными женщинами, попадает в высохший колодец и в объятия третьей странной женщины. Но всё это не имеет особого значения. по крайней мере, с лечебной, так сказать, точки зрения. Интереснее другое. Как Тору на все это реагирует? С ним происходят поразительные вещи, но он их воспринимает без удивления. И читатель вслед за ним начинает относиться к ним также. Смысл событий герою непонятен. Нам тоже. Ну и что? Наверное, надеемся мы, потом все разъяснится. Напрасная надежда. Ничего не разъясняется. Предлагаемое нами средство разделит читателей на два лагеря. Если вы такой же внутренне раскрепощённый человек, как Тору, то, скорее всего, состояние безработного вполне вас устраивает. Ешьте спагетти, слушайте Россини, лезьте в высохший колодец. Желаем вам удачи в поисках кота. Хорошо, если ваш партнёр может вас содержать. Только не забудьте уделять ему достаточно внимания. Не то он, как Кумико, уйдет вслед за котом. Но если вы, как Нобору Ватая, созданы для трудовой жизни, и хотите знать, зачем вы полезли в колодец и что вам делать со своей жизнью, тогда встряхнитесь, отложите мураками и вернитесь к изучению объявлений о приеме на работу. Только не забывайте, что в романе случилось с этим трудоголиком, И не продавайтесь с потрохами. Смотрите, продать душу дьяволу. Также смотрите, лови момент, неготовность ловить момент в стеснённых обстоятельствах, утренняя тень.